Глава 17. Я часто ужинала с будущими деловыми партнерами. Легче всего договориться о делах в неформальной обстановке. Иногда был легкий флирт, но ничего большего. Во-первых, охрана за моей спиной красноречиво говорила, что я девушка серьезная. Во-вторых, личная жизнь и бизнес – вещи совместимые Тем более, внутри меня после расставания с Рейном образовалась пустота, и ее никто не мог заполнить. А сейчас… Я стояла в комнате на постоялом дворе и внимательно разглядывала себя в узкое высокое зеркало, что висело на стене. Вечерний солнечный свет заглядывал в окно, золотил ткань платья. Пора было выходить, а я все медлила, все разглядывала свое отражение, точно видела его в первый раз. Для ужина с Нарровым Зейдом я выбрала бледно зеленое платье, гармонирующее с цветом глаз, воротник-стойка, длинные рукава, тонкая гладкая ткань. С лёгкой ностальгией вспомнила те платья, что оставила дома. Но они не подходили к нравам Эгенборга. Волосы я оставила стекаться лунным водопадом по плечам и спине, скрепив их тонкой диадемой. А Корфу выбрала из тонкого материала, который, тем не менее, скрывало лицо. Просто ткань, без вышивки и украшений. Хватит и того, что мне в ней придётся сидеть весь ужин. Почему меня трясёт так, точно выставили в белье на мороз? Почему глаза горят диким блеском? Как у очень голодной лесной кошки. Мне нужен магазин, пробормотала себе под нос, и право торговать специями. Перед глазами встало лицо Зайда: хищное выражение янтарных глаз, плотно сжатые губы, нахмуренной брови. Сердце сделало кульбит, от чего на миг я хватанула ртом в воздух. Это просто ужин, сказала себе, но прозвучало неубедительно. Вздрогнула от стука в дверь. Мой охранник сообщил, что за мной прибыл паланкин. Вот и все. Усилием воли я подавила нарастающую панику. Нервы были натянуты, как струны. Нервозность стала сильнее, когда вышла на улицу и увидела рядом с полонкином охрану Акифа. Мои люди хмуро взирали на затянутые в черную форму фигуры с закрытыми лицами. «Мы едем с вами», — заявили они как один. «Нет», — я остановила их, понимая, что это будет признаком недоверия к Акифу. «Все хорошо. Себя бы еще в этом убедить». Сделав над собой усилие, я села в паланкин. До последнего не знала, не совершаю ли я ошибку, но отступать было поздно. Я была права насчет другого, более удобного подъезда. В этот раз мы подъехали с другой стороны дворца, где не было ступеней. Миновали ворота, и меня в паланкине доставили до самого входа во дворец. Наверное, гостям Акифа особые привилегии. Меня встретили другие охранники и провели в гостиную, сказав напоследок, что о моем прибытии доложат. Тут же появился слуга, предложив прохладительные напитки. Я попросила просто воды и украдкой осмотрелась. Изящные диваны, кресло, столик. Вся мебель эльфийская, а отделка комнаты такая же, как во дворце нашего владыки. Даже небольшой мраморный фонтан был, в котором тихо журчала вода. Если Акиф хотел, чтобы я почувствовала себя комфортно в привычной обстановке, то просчитался. Я еще раз убедилась, что в Эгенборге многие вещи не то, чем кажутся, и стоит быть вдвойне внимательной. Я уже допустила столько ошибок, что впору задуматься о том, а не зря ли приехала в Эгенборг. Рейн часто повторял, что если судьба ставит много препятствий на твоем пути, то пора задуматься, а туда ли ты идешь. С другой стороны, боги награждают тех, кто настойчиво добивается цели, не сворачивая с пути. И только мудрый человек знает, когда остановиться, а когда идти напролом. Я не знала, но столько сил вложила в эту поездку, что не могла всё бросить на полпути и уехать. А сделать это хотелось. Я нервничала перед встречей, не понимая, зачем Акиф настаивал на совместном ужине. Раньше мне не приходилось являться к деловым партнёрам домой на позднюю трапезу наедине. Но у Акифа жены гарем, и думать о его личном интересе ко мне было бы глупо. Звук шагов заставил меня обернуться и присесть в реверансе. Надеюсь, я не заставил вас долго ждать? произнес Акиф, подавая мне руку и помогая подняться. В глаза бросилось, что его голова не покрыта, и волосы цвета воронова крыла свободно лежат по плечам. Для ужина он выбрал не такие нарядные одежды, как при нашей официальной встрече, но теперь выглядел как вельможа, и при встрече я бы никогда не перепутала его с обычным воином. Но рука, сжимающая мои пальцы, была твердой, а пожатие крепким. «Как вы добрались?» «Хорошо». Но разве в сопровождении ваших воинах могло быть иначе?» Я попыталась высвободить пальцы, но он не отпустил, положив их на сгиб своего локтя. «Хотите прогуляться по саду перед ужином? У меня есть много редких цветов». Я слышала, там больше не растет обелие, вырвалось у меня, я тут же себя отругала. Прозвучало, как укор, а не в моих интересах его злить. Своим ароматом она забивала запахи других цветов. Я заметил, что эльфийские цветы настолько яркие и самобытные, что все остальные на их фоне со временем теряются. И почему у меня создалось впечатление, что говорим мы уже не о цветах? Надеюсь, меня не постигнет участь обелие. Так что насчет прогулки? Как вам будет угодно, согласилась я без особого энтузиазма. Если у вас есть другие пожелания, говорите, — заметил мою реакцию Зейд. Если у нас намечается прогулка перед ужином, так, может, прогуляемся до места заключения моего помощника? Я же говорил, что он незаключённый и с ним всё в порядке. Тогда я могу его увидеть? Почему вы так настойчиво добиваетесь встречи с ним? Это мой человек, и я за него беспокоюсь. Вы знаете, что из нагов выходят идеальные наёмники? Странно видеть такого человека рядом с вами. С какой целью его взяли его с собой? Он полунаг и друг нашей семьи. Он прекрасно справляется с обязанностями моего помощника. Исполнительный, внимательный и да... При случае способен защитить меня. Когда вы его освободите? Скоро. Но приближается ярмарка, и мне без него не обойтись. Вы же не хотели в ней участвовать, только заявить о себе. Но и для этого вам нужно разрешение на торговлю. Давайте обсудим лучше эту тему. Мы же ради этого встретились? Произнес Акиф, увлекая меня за собой. В сад. Я усомнилась насчет его последнего заявления. Нет, правда? А вот у меня сомнения насчет этого. Акиф потребовал от меня духи в обмен на лицензию, и я не знала, что еще здесь можно обсуждать. Наверное, это его месть мне. Ведь проще банально отказать. Внутренний сад дворца поражал воображение, и в другой ситуации я бы только наслаждалась окружающими красотами. Но сейчас мне было не до того. Акиф рассказывал о некоторых цветах, но я слушала в полуха, только вежливо кивала, погруженная в свои мысли. И они меня не радовали. «Айна Риналия, вы не слушаете меня» уличил Акиф. «Чем вы озабочены?» «Нашим соглашением. Духи в обмен на лицензию. Чем больше я думаю об этом, тем отчетливее вижу, что задача передо мной поставлена невыполнимая». От «Отчего же? Вы не верите в свое мастерство?» «Дело не в мастерстве, а в исполнении. Мне нужно собрать цветы и сделать из них вытяжку. Но здесь у меня нет ни рабочих рук, ни необходимого оборудования. Из всего разнообразия растений и можно отобрать подходящие компоненты» но нет лаборатории, где я бы могла работать. Моя со всем необходимым оборудованием находится дома. По всему выходит, что мне предстоит уехать ни с чем». Мои выводы не понравились из Эйду, а при словах об отъезде он изменился в лице. «Не думал, что вы так быстро сдадитесь». «Я, может, и кудесница по ароматам», — припомнила его слова, «но не маг и творить из ничего не умею. Все решаемо». В Эгенборге есть производство духов, и я распоряжусь, чтобы вам предоставили все требуемые ингредиенты и доступ в лабораторию. Так просто. А не заговори я об этом. А если мне понадобится масло из цветка, которого нет, его вам изготовят по моему заказу. Благодарю. Только и оставалось сказать мне. Если это было все, что вас тревожит, тогда давайте перейдем к ужину. Я приказал накрыть в беседке на открытом воздухе. Подумал, вам понравится в окружении ароматов цветов. «Кстати, тогда, во время нашей прогулки на лугу с вигелами, что за идея пришла вам в голову? Что вы хотели мне предложить?» «Ах, это...» — вздохнула я. «С того времени столько всего произошло, что, казалось, минули годы. Вигелы — голубые цветы, связанные с легендой. Аромат сладости с легким шлейфом свежести. У меня родилась идея сделать духи для экспорта из Егенборга. Везде вы известны своими драгоценными камнями». А мне захотелось создать аромат, неразрывно связанный с Эгенборгом и передающий его необычную, своеобразную красоту. Хм, Зейд бросил на меня острый взгляд. Я подумаю над этим. Да, а вот мне пока было не до того. Пусть Акиф решил вопрос с ингредиентами и лабораторией, но все равно передо мной стояла сложная задача. Мы прошли вкрытую беседку, увитую цветущими розами, наполняющими воздух сладковатым ароматом. На входе с татуями замерли слуги. Внутри по периметру полукругом располагался диван со множеством подушек. Низкий столик был сервирован на двоих. «Отсюда прекрасный вид на закат», — сообщил Зейд, подводя меня к дивану. «Привычный стол со стульями отсутствовали, и мне пришлось сесть на него. Поняла, что в такой обстановке ужин станет тем еще испытанием. В Эгенборге особыми деликатесами считаются морепродукты, но вы столько путешествовали, что вас этим не удивишь». Я попросил повара приготовить блюдо нашей национальной кухни. «С удовольствием попробую», — ответила я заинтересованно, оценив его проницательность. Акиф подал знак рукой и стали подавать блюда. Я из-под наблюдала за зайдом «Интересно, у него и раньше были такие властные черты?» «Как я могла не обратить на них внимания?» Сейчас Акиф органично смотрелся в окружении прислуживающих слуг, но и в образе простого стражника был естественен. «Так какой он настоящий?» этот правитель Легенборга. О чем вы задумались? Его вопрос застал меня врасплох, но ответила честно. О том, что передо мной поставлена сложная задача. Обычно я составляю индивидуальные духи, исходя из моих впечатлений о человеке. Я знала Зейда, стражника из Дворца Акифа. В его аромате прослеживались нотки лесного ореха, розового перца, самый индивидуальный запах кожи, к которому можно было добавить немного сангала, смягчить иргизм с Суанских островов. Акиф смотрел с интересом, и я принялась развивать мысль. Я примерно представляла всю композицию. Можно постараться и найти аналоги компонентов среди местных растений, но проблема в другом. За это не стражник, а правитель Генборга. И такая композиция ему уже не подойдёт. Это как в мелодии фальшивые ноты. Аромат не будет отвечать вам. Нужны более сложные сочетания, но для этого у меня в голове должно сложиться впечатление о вас настоящем. Мне казалось, я — это я, в какой бы одежде ни был. Почему ароматы должен разниться? Важно, чем человек занимается. Ароматы оказывают на нас подсознательное воздействие. Сангал, например, способствует активации внимания. Розовый перец бодрит, и его нотки в вашем аромате характеризуют вас как деятельного человека. Хм, никогда не задумывался над этим. Разве? А вы не замечали, как тяжелые ароматы давят? Те же благовония. Под них хорошо возносить молитвы. Они прогоняют посторонние мысли прочь и позволяют сосредоточиться на словах молитвы. Они угнетают сознание, вгоняют в транс или в сон. Легкие ароматы, напротив, дарят ясность ума, хорошее настроение. Тогда почему все не пользуются легкими ароматами? Нужно учитывать характер человека, его вид деятельности. Человека с сильным характером излишней легкости будет раздражать. В работе, где требуется внимание, легкий аромат станет его лишь рассеивать. «Вы хотите индивидуальные духи, удивительные, особые, а для этого мало подобрать подходящие компоненты, важен их баланс и соотношение». «Я понял», — произнес Зейд, и я моргнула, выходя из задумчивости. «Вам нужно больше общаться со мной, чтобы лучше узнать». «Да?» «Нет, с одной стороны, он прав. Если хочет нечто особенное, то мне нужно лучше изучить его характер, образ жизни, привычки. Но это же Акиф. Как он себе это представляет?» «Не могу же я сутки проводить с правителем Эгенборга». Но Зейда мои терзания не волновали. Он приподнял крышку на блюде. «Попробуйте рыбу. Она буквально тает во рту. И хочу услышать ваше мнение о соусе». Рыба оказалась выше всяких похвал, а пряный соус с необычным вкусом прекрасно сочетался с ней. Оказалось, туда добавляют местные травки. Мясо змеи я определила как куриное – а курица под сладким соусом и ягодами с кислинкой заиграла новыми оттенками вкуса. Мясо в особом маринаде, которое запекали в глине с овощами, тоже оказалось изумительным. Я пробовала очередное блюдо, угадывала компоненты и говорила за еду свое мнение. Это стало своеобразной игрой «угадай, что и из чего». Единственное, что отвлекало и безумно раздражало – корфа. Приходилось отрезать кусочек, откладывать нож, приподнимать край материи одной рукой, а второй есть. Теперь я понимала, почему на постоялом дворе большинство подаваемых мне блюд были мелко нарезаны. Для удобства приема пищи с Корфой на лице. Сейчас же я мучилась с ней и не заметила, как Зейд отпустил слуг. «Снимите ее». «Что?» «Вы здесь одни. Снимите с лица Корфу. Вам же неудобно». «Это шутка? Или очередная проверка, насколько я готова следовать правилам Эгенборга?» Напряглась я, на что Зейд лишь насмешливо закатил глаза. Вы, подданные другой страны, и привыкли к иному. Как радушный хозяин, я предложил вам это ради вашего удобства. Здесь нет никого постороннего, и ваша честь не пострадает». Предложение звучало заманчиво, но я не спешила его принимать. Проснулась природная осторожность. То, с каким ожиданием Акиф на меня сейчас смотрел, будоражило. Всеми фибрами души я ощущала, что снять Корфу в этот момент будет значить намного больше, чем просто обнажить лицо. Акт доверия? совместной тайны, близости. Не знаю что, но я не готова ни доверять Зейду, ни становиться к нему ближе. Да и о каком доверии речь, когда он столько времени водил меня за нос и до сих пор не отпустил Сирила? Благодарю за предложение, но я уже сыта. Я отложила столовые приборы. Зейд разочарованно прикрыл на миг глаза, пряча хищный блеск. Когда он посмотрел на меня вновь, то уже ничего нельзя было прочитать по его лицу, кроме вежливого внимания к гостья. «Могу я предложить вам десерт?» «Спасибо, но я так наелась, что больше не приглачу и кусочка». «Что ж, тогда, может, прогуляемся?» Мелькнула мысль, что мы пойдем к Сирилу, но нет. «Хотите посмотреть на Эгенборг с высоты? Солнце еще не зашло, с башни открывается красивый вид». «Да, с удовольствием. Все, что угодно, лишь бы не оставаться с ним наедине, в беседке в сгущающихся сумерках. Тогда позвольте вас проводить». Он встал и предложил мне руку, помогая подняться. Пожатие мужских пальцев было тёплым и крепким. «На будущее, Айна. Здесь не подают руку мужчине для помощи. Подобное можно расценить как жест благосклонности». Всплыли в памяти его слова. Но сейчас Акев сам предложил мне руку. Это расценивать как его благосклонность? Как и в прошлый раз, кончики пальцев жгло от его прикосновения, а я находилась в смятении. Крутой подъём на высокую башню спокойствия не добавил. Бесконечные ступени спиралью уходили вверх. Одной рукой я придерживала юбку, чтобы не оступиться, а вторая лежала в ладони Акифа, который меня страховал. Меня разрывало от желания отказаться от прогулки избежать вниз или птицей взлететь вверх. Любой вариант, лишь бы не чувствовать пальцами его сухую, горячую кожу. Ладонь у него была не изнеженная, а с огрубевшей кожей, показывающей, что он часто тренируется с оружием. У моего брата Ирилия, несмотря на то, что он дипломат, тоже такие ладони. Он искусный воин и тренируется ежедневно. Но я никогда не волновалась от обычного пожатия рук. Сейчас же как будто горела на медленном огне, но ни на что не могла решиться. Мы поднялись на самый верх. Ровная площадка с зубчатым парапетом, высотой мне по грудь. Четыре колонны поддерживали куполообразную крышу, словно парящую в воздухе. Я подошла к самому краю. В багряных лучах заходящего солнца весь город лежал как на ладони. Я подняла взгляд к небу, и сердце пропустило удар от нахлынувших воспоминаний. Когда-то я вот так поднималась на мачту корабля Рейна и зависала между небом и морем, чувствуя себя свободной, как птица. Казалось, весь мир у меня под ногами, и я лечу. Был уверен, что вы оцените этот вид. Я часто прихожу сюда, когда нужно подумать. Слова Зейда вернули в реальность, и я оглянулась на него. «У вас такой взгляд?» Я вновь взглянула на город. «Это не море. Рейн далеко. Я здесь». А воспоминания вновь рвут душу. Глаза увлажнились от слез. «Зачем он меня вернул? Почему?» «После нашего расставания я больше ни разу не чувствовала себя такой свободной. Лишь сейчас, на мгновение, вернулось это чувство, приправленное горечью воспоминаний». зайд взял меня за плечи, разворачивая к себе. Сопротивляться не было сил, и я взглянула на него через пелену слез. «Вы плачете?» — изумился он. Сдернул с лица Корфу и удивленно провел рукой по моим щекам, стирая мокрые дорожки. «Почему?» «Здесь я ищу умиротворение. А что, почувствовали вы?» Не было сил притворяться и ответила как есть. «Одиночество».